Воин света подобен скале. Если стоит он на равнине, и все вокруг него исполнено гармония, он остается непоколебим. Люди могут возводить свое жилище в его сене, дарующий защиту от разрушительных бурь. Если же судьбе угодно будет поставить его на склон или откос, и находящийся вокруг него лишено будет равновесия и уважения, Вот тогда явит он свою мощь и ренится на врага, дерзающий его нарушить мир. В такие минуты воин света губителен и смертоносен, и никто не в силах удержать его. Воин света разом думает и о войне, и о мире, и умеет действовать сообразно обстоятельствам. Воин света, который чрезмерно полагается на страту своего разума, в конце концов непременно недооценит силу противника не следует забывать порой мощь действия самого изощренного хитроумия четверть часа длится схватка с быком очень скоро бык понимает как его обманывают и следующий его шаг обрушится на тарера и когда это происходит ни блеск ни ум ни убедительность довода ни то, что называют Шарм не помогут предотвратить беду. И потому воин света отдает должное грубой силе, противостоящей ему. Когда же ярости ее обретает неистовство, он отступает с поля боя, выжидая, когда сам собой иссякнет этот безудержный порыв. Воин света умеет распознать противника, который сильнее его. Он понимает, что если решит встретиться с ним лицом к лицу, будет немедленно уничтожен. Если поддастся на его хитрость, попадет в ловушку. И потому, чтобы выйти из затруднительного положения, он использует иные методы, именуемые дипломатией. Когда противник ведет себя как неразумное дитя, он поступает так же. Когда тот вызывает его на бой, воин прикидывается непонимающим. Он струсил, говорят друзья, но воину нет дела до их мнений, ибо он знает, отвага и ярость птички не спасут ее от когтей кошки. В таких обстоятельствах воин запасается терпением. Враг скорее уйдет искать другую добычу, чем дождется открытой схватки с ним. Воин света не может быть безразличен к несправедливости. Он знает. Все на свете взаимосвязано и едино, и потому любое деяние отдельного человека влияет на всех людей, сколько бы ни было их на земле. И потому при виде чужого страдания он обнажает свой меч, чтобы все расставить по своим местам в должном порядке. Но, сражаясь с угнетением, никогда не осуждает он угнетателя, ибо помнит, Каждому предстоит самому дать ответ за свои дела перед Богом. Исполнив свое поручение, воин воздерживается от каких бы то ни было суждений. Воин света пришел в этот мир, чтобы помогать своим братьям, а не для того, чтобы осуждать ближнего. Воин света никогда не испытывает боязни. Бегство может быть превосходным средством защиты, но нельзя использовать это средство, если ты обуян страхом. Оказавшись перед выбором, воин предпочтет потерпеть поражение и потом исцелять полученные раны, чем пуститься в бегство и тем самым дать захватчику большее и незаслуженное им могущество. В трудные и горестные минуты, в положении, не сулящем выигрыша, Воин ведет себя со смирением и отвагой, то есть героически. Воин света никогда не спешит. Время работает на него, и он, зная это, учится обуздывать нетерпение и избегать необдуманных поступков. Шаг его не тороплив и тверд. Ему ведомо, что настанет миг судьбоносный для истории человечества, и что прежде чем Преобразить мир должно измениться самому, потому он повторяет слова «Лансе дель Васта», чтобы утвердиться, революции требуется известный срок. Воин никогда не станет срывать недозрелый плод. Воин света должен быть одновременно и терпелив, и проворен. Есть две главные стратегические ошибки – поспешить, вступив раньше, чем настанет благоприятный момент, и промедлить, упустив его. И потому, чтобы избежать того и другого, воин каждый случай рассматривает как единственный в своем роде и не пользуется чужими мнениями, общими формулами и готовыми рецептами. Калиф Маюат спросил Амира бен Аль-Ааса, в чем секрет его беспримерных политических успехов. Никогда не ввязывался я в дело, не изучив предварительно пути к отступлению, но однажды, ввязавшись, никогда не стремился тотчас же опрометью убежать прочь, — ответил тот. Воину света знакомо уныние. Иногда ему кажется, что он не в силах пробудить в своей душе желанное чувство. На протяжении многих дней и ночей вынужден он пребывать в угнетенном состоянии, и никакое новое событие не может вернуть ему прежнего воодушевления. Борьба его окончена, говорят друзья. Воину больно и стыдно слышать такие слова, ибо он знает, что еще не достиг цели, который стремился, однако он упорен и не бросает начатое на пол дороги. И вот в ту минуту, когда сам он меньше всего этого ожидает, открывается перед ним новая дверь. Воин света старается, чтобы чувство ненависти никогда не пачкало его сердце. Отправляясь на битву, он вспоминает слова Христа «Возлюбите врагов ваших» и повинуется этому завету. Но он знает, что прощение далеко не равнозначно всеприятию. Знает, что воин не должен склонять голову, ибо в этом случае он потеряет из виду горизонт своих мечтаний. Он готов допустить, что враги существуют для того, чтобы подвергнуть испытанию его отвагу, его упорство, его способность принимать решения. Враги заставляют его сражаться во имя исполнения его мечтаний. Опыт полученный в битве, укрепляет дух воина света. Воин света помнит прошлое. Ему известно, что такое духовный поиск, благодаря которому вписаны в историю человечества некоторые из самых славных ее страниц. Из самых славных, но и из самых отвратительных. Мракобесия, жертвоприношение, кровавые расправы. Духовный поиск, Люди применяли в самых разных целях, и воин знает, как часто его идеалы служили прикрытием для чудовищных намерений. Сколько раз уже приходилось воину слышать нечто вроде «Откуда мне знать, что этот путь ведет к истине?» Сколько раз приходилось ему видеть людей, которые, не получив на этот вопрос ответа, отринули духовный поиск? Но у воина нет сомнений, ибо он руководствуется формулой верной и точной. По плодам узнаете дерево, сказал Иисус. Воин следует этому правилу и не ошибается никогда. Воин света знает, сколь важно наитие. В разгар боя, в горячке сражения, когда нет времени размышлять о том, как отразить удар противника, воин действует Наитию и повинуется словам своего ангела-хранителя. В пору мира он разгадывает смысл знамений, посланных ему Богом. «Сумасшедший!» — говорят о нем одни. «Строит воздушные замки!» — говорят другие. «Как может он доверять тому, что лишено логики?» — недоумевают третьи. Но воин знает, Наития — это азбука, с помощью которой можно прочесть предначертанная Богом, и потому продолжает прислушиваться к голосу ветра и беседовать со звездами. Воин света сидит со своими товарищами вокруг костра. Они рассказывают об одержанных ими победах и радушно принимают приближающихся к костру чужестранцев, ибо каждый из них гордится своей жизнью и участием «В праведном бою». Воин с воодушевлением говорит о своем пути, повествует о том, как принимал он тот или иной вызов, как отвечал на него, какое решение созрело в нем в ту или иную трудную минуту. И когда он рассказывает об этом, слова его проникнуты романтизмом и дышат страстью. Иногда позволяет он себе чуточку преувеличения, Он помнит, что и предки его время от времени допускали такое. Потому и он не видит в этом большого греха. Но он никогда не спутает гордость тщеславием и никогда сам не поверит собственному вымыслу. Воин света слышит порой. «Да, прежде чем принять решение, я должен все понять». Я желаю обладать свободой, менять свои мнения. Воин с недоумением воспринимает такие слова. И он тоже может обладать такой свободой, но это не помешает ему выполнять некие обязательства, хотя сам он не вполне отчетливо сознает, почему он так поступает. Воин света принимает решение. Душа его вольна как облака на небе, но сам он скован своей мечтой. На своем пути, избранном по доброй воле, случается ему пробуждаться в час, который ему неприятен. Приходится говорить с людьми, которые ни на йоту не обогатят его знания. Порой он вынужден идти на жертвы. «Ты не свободен!» Говорят ему друзья. Воин свободен. Просто он знает, что в печи с открытой дверцей хлеба не испечешь. Чем бы ты ни был занят, что бы ни делал, всегда помни. Следует дождаться средств для достижения цели и возможности выполнить стоящую перед тобой задачу. Отвергает плод лишь тот, кто, будучи должным образом снаряжен, не испытывает ни малейшего желания воспользоваться результатами победы и в сражении погружен в собственные думы. Можно отвергнуть плод, но этот отказ не означает безразличие к результату. Воин света с почтением внимает этим наставлением Ганди. Он не дает сбить себя с толку тем, кто, будучи не в силах достичь какого-либо результата, громогласно заявляют о своем отказе от него. Воин света внимателен к мелочам, ибо знает, они способны нарушить привычный ход событий. Крохотная заноза может заставить путника прервать путь. Невидимая невооруженным глазом клетка. Разрушить здоровую плоть. Воспоминание о мгновении страха, пережитом в прошлом, приведет к тому, что страх будет возвращаться ежеутренне. Промедление, длящееся лишь долю секунды, откроет грудь воина для разящего удара противника. Воин никогда не пренебрегает мелочами. Порой ему приходится из-за этого быть суровым с самим собой, но действует он именно таким образом. «Дьявол обитает в мелочах», — гласит старинная поговорка. Воин света не всегда может сохранить веру. Бывают минуты, когда он абсолютно ни во что не верит, и вопрошает свое сердце, «Неужели нужны такие усилия?» Но сердце молчит, и воин должен решать за себя сам. Тогда он принимается искать пример и образец, и вспоминает, что Иисус проходил через нечто подобное, для того, чтобы во всей полноте принять уготованную смертному человеку участь. «Доминует меня чаша сия», — сказал Иисус. И ему случалось терять мужество и бодрость духа, но он не останавливался. Воин света, даже на какое-то время оставшись без веры, продолжает идти вперед и в конце концов обретает утерянное.